Глава 15 Таис, давай поговорим. Есть минутка. Вопрос был задан терхом, причем на пороге моей комнаты. Я забежала к себе совсем ненадолго, чтобы закинуть сумку с учебниками и отправиться на индивидуальные занятия. Сегодня Милисия обещала показать новое упражнение, а я планировала хорошенько ее удивить. После тренировки с Эльвиром ни капли в себе не сомневалась. А, «Мне скоро на занятия, но если только быстро». «Не впустишь?» «Ну, честно говоря, впускать его совсем не хотелось. И пусть после того, как Терх спас меня от сработавшего заклинания, наши отношения более или менее сгладились, я Эдарану все равно не доверяла. По крайней мере, не настолько, чтобы к себе в комнату пускать. «Вдруг он снова включит свое «ты же девушка облегченного поведения», «так какая тебе разница с кем?» «А в комнате кровать большая, мягкая, удобная и вообще шикарная. Рисковать определенно не стоит». «Понятно». Мрачно констатировал Терх. «Скажи мне, Таис, ты человек?» hm. «Да что-то я многословностью не отличаюсь». «Да, вроде бы. И я была бы почти уверена в этом, ибо папа и мама — человеки, в смысле люди. Значит, и я — человек. Все именно так, если б я не стояла сейчас на пороге своей комнаты в магической академии другого мира. Вот кто поручится, что при перемещении между мирами со мной ничего не случилось? Волосы ведь поменяли цвет. И не факт, что сменившийся цвет волос — единственные метаморфозы, постигшие тело». «А почему, ты спрашиваешь?» «Да странно все это». «Серх нахмурился. Например». «Ты, Таис, вызываешь странные эмоции. К счастью, мне удалось вовремя спохватиться, до того, как челюсть отвисла совсем уж неприлично». «Понимаешь, так бывает. Девушки иногда вызывают у. «Да не в этом дело». Несколько нервно перебил он. «Видишь ли, и дарыны отличаются от людей и прочих раз Мы очень скупы на эмоции издержки магии. Мы почти всегда спокойны и равнодушны, прекрасно владеем собой. Более яркие эмоции вызывают фениксы. Но те эмоции...» Серх невесело усмехнулся. «Далеки от приятных. А с тобой получилось что-то странное. Тоже вывела из себя как феникс? Не совсем. Поначалу ты, конечно, раздражала. Но потом... О, нет!» Только не надо говорить, что влюбился. Я этого не переживу. Причем без всяких преувеличений и переносных смыслов. Вот скажу я Терху, извини, мы можем быть только друзьями. И принц ледяного трона рассудительно и сдержанно размажет меня по стене. Ну или по двери, где больше понравится. Мы необычная раса. Еще сильные эмоции Даррена начинают испытывать, если встречают свою пару. Господи, только не это. И я поначалу подумал, что ты моя пара. Даже разозлился, потому и сорвался после того, как увидел тебя с Эльвиром шет -Хашер. Злился на себя за то, что это случилось именно сейчас. Злился на тебя за то, что ты вообще существуешь. А твое появление в столовой на руках Эльвира шетхашер это был уже перебор. Но все же я ошибся. Ты не моя пара. Я облегченно выдохнула. А то, кажется, совсем дышать перестала. Терх искривил губы в усмешке. Мои эмоции от него явно не укрылись. Я начал анализировать и понял, что эмоции, которые я к тебе испытываю, далеки от влюбленности, это вообще что-то странное. Может быть, так все остальные чувствуют. Когда, например, заводят друзей или просто о ком-то беспокоятся. Мне трудно об этом судить. Все же эмоции в сильно сглажены. Ам... Да, опять повторяюсь. Но слова Терха действительно шокировали. Хочешь сказать, я не человек, потому что ты испытываешь какие-то эмоции по отношению ко мне? Именно. А есть варианты, кроме Феникса и Суженой? Раньше я думал, что нет. А теперь? Надеялся, что ты прояснишь этот момент. Извини, ничем не могу помочь. Я развела руками и неловко добавила. И мне на самом деле пора уже идти. «Иди», — кивнул эдарн. «Все равно, как выяснилось, толку от тебя нет, если не врешь». Пристальный взгляд, казалось, проник в самую душу, но мне скрывать было нечего. Вернее, тайна имелась, но моего происхождения точно не касалось. Терх посторонился, а я перешагнула порог и закрыла за собой дверь. Честно говоря, все же опасалась поворачиваться к нему спиной, однако никаких действий со стороны Терха не было. Он просто дождался, когда, повернув в замке ключ, и зашагал по коридору вместе со мной. «И все же мне кажется, ты не человек», — задумчиво заметил Терх, пока мы спускались вниз по длинной лестнице. «Может, это ты потихоньку очеловечиваешься?» Я не удержалась от подколки. Мыслы, что я могу превращаться непонятно в какое существо, как-то нервировала. «Чувствовать вот нормально начинаешь». «Чувствовать? К человеку?» — фыркнул Терх. — Не смеши меня. Вот тут мне, честно говоря, стало немного обидно. А что? Может, у тебя сбой какой-то в организме произошел? Ты не расстраивайся, от такого, к сожалению, никто не застрахован. Поверь, не настолько сильный, чтобы спускать с рук такую дерзость. Прозвучало зловеще, но мне ли бояться после ночных встреч с Крисом и покушений, если не на жизнь, то на здоровье? Подумаешь, еще один угрожает. Что-то мне подсказывает, до воплощения угроз в жизнь, терх не дойдет. Злость это тоже хорошо. Злость это эмоции. О, да! С тобой я смогу насладиться всей гаммой эмоций, хмыкнул Эдарон. Главное, чтобы положительных было все-таки больше. Ты уж постарайся. Обязательно. Ладно, Терх, спасибо, что проводил. Заявила я на выходе из башни. Побегу к милисии. Может, как-нибудь еще поболтаем. Поболтаешь с тобой, как же. Постоянно спешишь на свои занятия. Фыркнул терх, но явно лишь для виду. Если только как-нибудь освободишь для меня выходной. А я вдруг поняла, что он знает, с кем я провела оба выходных. Но говорит сейчас без злости или ревности. Только улыбается с легкой издевкой. Неужели и вправду оставил свои намеки и хочет просто общаться? Договорились. Я улыбнулась и поспешила к учебному корпусу потому как начала немного опаздывать. Занятие прошло успешно. Я без труда выполнила все упражнения, которые заготовила для меня милисия. Еще парочку, которую она решила добавить, увидев мои успехи, и в купе со зрелищем шокированной преподавательницы получила обещание через недельку получить доступ к практике вместе с одногруппниками. Тут пришла моя очередь удивиться, ибо мне казалось, что очень сильно отстала от них. Однако Милисия заверила, что я быстро их нагоню, а вот группа продвигается не так, чтобы быстро. Есть, конечно, талантливые ребята, но ориентироваться все равно приходится на средний показатель освоения материала. В столовую я направлялась в приотличном настроении, однако дойти не сумела. Еще подходила к лестнице в учебном корпусе, чтобы спуститься вниз с пятого этажа, когда в бок вдруг что-то с силой толкнуло. Краем глаза заметила мелькнувшую в сторону тень, а в следующий миг от боли перехватило дыхание, потому как я со всего маху впечаталась в перила. Из-под ног что-то выскользнуло, обхватило щиколотки и дернуло вверх. Я даже сообразить не успела, как перевалилась через перила и с диким визгом полетела вниз. Попыталась ухватиться за ступеньку, но только пальцами больно ударилась слишком большая лестница слишком много свободного пространства проклятие как же обидно умирать сейчас когда познала каково использовать магию и главное сделать ничего не могу потому что летать не научилась за пару секунд до того как рухнула на пол рядом внезапно взорвался огромный огненный клубок мелькнули в крыльев и в меня вцепились мертвой хваткой Направление движения резко сменилось с вертикального на горизонтальное. Еще мгновение, и мы вдвоем врезались в столбики перил уже на первом этаже. Правда, и здесь Мира умудрилась прикрыть меня собой. Так что меня только встряхнуло хорошенько, а вот ей, наверное, досталось. На пол мы сползли синхронно, и только после этого Мира расцепила стискивавшие меня объятия. «Что? Что это было?» Выдохнула она, ошалела. «Ты меня спрашиваешь?» Какое-то время так и сидели на полу, пытаясь прийти в себя. Сидели и таращили друг на друга глаза. «Я же... я же порталом воспользовалась! Огненным порталом!» «Скажи... ну давай, скажи, что я феникс света!» Билась в голове единственная мысль. «Ты феникс света!» выпалила мира в потрясении, глядя на меня. Господи, ну а вдруг просто совпадение. Вдруг ее всего лишь посетила та же догадка, что и меня. Она ведь не может исполнять приказы, данные мысленно. Надо еще раз проверить. Что бы такое подумать? Попросить станцевать? Нет, это будет перебор. Но как бы так, чтобы уж точно наверняка. Ладно, скажи, когда напиваюсь, я залезаю на стол и начинаю танцевать стриптиз. Когда напиваюсь, я залезаю на стол и начинаю танцевать стриптиз. «Ой!» Мира прикрыла рот ладонью. «Таис, прекрати!» «Прости, так ты это чувствуешь? Даже если я что-то скажу тебе мысленно?» «Ты мысли мои слышишь?» «Не слышу я твои мысли!» — нервно воскликнула Мира. «Я не понимаю, что происходит. Просто... просто вдруг хочется что-то сделать. Мне хочется!» А потом уже приходит осознание это ведь ты заставила меня сказать блин мир я не хотела заставлять не хотела только проверить голова кругом я феникс света мир выполняет мои приказы даже если их произносить только мысленно и проявляет удивительные способности до которых ей расти и тренироваться тренироваться и расти если бы не угроза моей жизни черт меня ведь пару минут назад пытались убить Я с опаской взглянула наверх, туда, откуда только что свалилась. Мало ли, вдруг незадачливые убийцы как раз готовится что-нибудь скинуть нам на головы, дабы завершить начатое. Однако никого не увидела. Здесь вообще безлюдно, потому как все на ужине. «Так, все, поднимаемся. Идти можешь?» «Это не меня только что убить пытались», — заметила Мира. Но, как выяснилось, подняться сразу подруге не удалось. При первой же попытке она охнула и осела обратно. Кажется, я перетрудилась немного. Еще бы. У тебя даже крылья не должны были появляться в ближайшие два года. А тут портал. Поскольку физически я пострадала меньше, убитые при падении нервы не считаются, подхватила миру под локоть и помогла подняться. На ужин мы не пошли. Сначала забыли, а потом было уже поздно. Большая часть лестницы в моей башне осталась позади. Идти к Мире, куда проще добраться, мы не рискнули. У нее все же соседка по комнате имеется, которая может появиться в самый неподходящий момент. А у меня хотя бы поговорить спокойно можно будет. «Ты не можешь быть Фениксом», — сказала подруга, как только я закрыла дверь своей комнаты. «Почему?» «Ну...» «Ты знаешь, как они выглядят?» Я их ни разу не видела и считала мифом. Честно говоря, до сих пор считаю. Хорошо. Я пересекла комнату и плюхнулась на кровать. Тем более, что ноги подрагивали, вызывая сомнения в способности стоять. Тогда как ты объяснишь то, что в нужный момент появилось с помощью портала? Спасибо, кстати. Я содрогнулась. Ты мне жизнь спасла. Еще немного, и осталась бы только мокрая лепешка. Не за что, Таис. Устало вздохнула подруга, опускаясь рядом. Я не знаю, как это произошло. Просто в какой-то момент почувствовала необходимость оказаться в другом месте. Я даже не думала, что делаю. В каком-то трансе действовала, инстинктивно. И до сих пор не понимаю, каким образом создала портал. В той книге было написано, что огненные фениксы испытывают необходимость защищать фениксов света и что не могут ослушаться приказа. Я ведь только мысленно подумала, а ты уже... Неприятное чувство. Я... Я не знаю, Таис. Всю жизнь считала, будто фениксы Света всего лишь миф. А что ты о них знаешь? Не очень много. Они вроде как появляются редко, а каким образом и почему — непонятно. Считается только, что они — самые могущественные маги Света во всем мире, по силе почти равны богам. э э Вот, честно говоря, сейчас я тоже засомневалась в собственной догадке. Самый могущественный маг, почти равный богам? Да быть этого не может. А с другой стороны, был же тот всплеск неведомой силы, уложивший опытную преподавательницу. Нет, все равно невероятно. Это уже перебор. А знаешь, задумчиво произнесла Мира, может быть, ты все же права. Я нервно хихикнула. Что? Просто теперь я засомневалась. Самый могущественный светлый маг — это же бред полнейший. Боги ведь существуют. Она пожала плечами. «Почему не может существовать феникс света, который может сравниться с ними по силе?» «Существовать может. А вот я быть фениксом света не могу. Почему? Да потому что слишком круто для меня. И все же, приказы, которые огненные фениксы не могут ослушаться, довольно убедительное доказательство. Может, еще раз проверим? Нет. Прикажи мне что-нибудь мысленно. Нет таис ты сама сказала что это неприятно но как иначе мы сможем убедиться никак просто забыть я из за тебя крылья раскрыла и вообще портал создала между прочим для моего организма это было шоком прости да дело не в этом мир мотнула головой я не обвиняю тебя я говорю что это очень и очень странно и единственное объяснение то что ты все же феникс света я не могу быть Тебе в элифере поклонилась, перебила подруга. Думаешь, из-за этого? А давай у нее спросим. С ней что можно поговорить? Я искренне удивилась. Что за вопрос? Она ведь не только во время вступительных испытаний существует, она все остальное время растворяется в небытие. К ней не пускают, но ведь можно попросить твоего Альвира Шетхашера о помощи. Нет, я не буду к нему обращаться с такими вопросами. «Почему нет? Ты ему нравишься». «Мира!» — я чуть не взвыла. Но откуда столько энтузиазма? Ты, кажется, даже верить не хотела». «Теперь верю. Это единственное объяснение всему произошедшему». «Знаешь что? Нужно сначала с нападением разобраться. Мы вот тут сидим, байки какие-то обсуждаем. А надо ведь к ректору идти. Поздно уже, наверное, этого гада не поймать. Но сказать все-таки нужно». «Ох, точно!» Мира спохватилась и тут же подскочила на ноги. «Ты сиди здесь. Тебе лучше не выходить из комнаты. Мало ли, где еще может поджидать ловушка. А я схожу и приведу ректора». «Может, не стоит? Ты же сама только что сказала». «Я за тебя боюсь. Ерунда». Она отмахнулась. «Мне-то что сделается? Он за тобой охотится и...» Подруга нахмурилась. «Советую тебе все же рассказать о покушении Альвиру Шетхашер». «Не буду». Возможно, он сумел бы помочь. Он ничего мне не должен. но погуляли вместе, подумаешь. Альвир не обязан решать все мои нелепые проблемы. Покушение, от которого ты чуть не погибла, вряд ли можно назвать нелепой проблемой. Ты поняла, что я хотела сказать. Я продолжала упрямиться. Рассказать Альвиру, что меня пытаются убить? А как? И зачем? Ведь он действительно мне ничего не должен и не обещал. Лучше с Реваном поделюсь. Тот не раз говорил, что всегда готов помочь. «Ладно». Наконец она сдалась. «Я иду к ректору, а ты сиди здесь и жди». «Хорошо». Наградив строгим взглядом, Мира погрозила мне пальцем и вышла. Я, как послушная маленькая девочка, надежно заперлась и принялась ждать. Ожидание тянулось мучительно. В голове беспрерывно крутились мысли. Внимание перепрыгивало с одной на другую. Никак не удавалось осознать, что я могу быть фениксом света. И что бы это могло значить? Кто такие фениксы света? Как они появляются? Судя по всему, это не просто расы, как, например, огненные фениксы, люди, аркахоны и другие. Или как раз-таки с аркохонами у них может быть что-то общее. Тех тоже немного, всего семь осталось. А сколько фениксов света? И разве фениксом света может стать тот, кто родился человеком? Чёрт, что со мной сделали?» Неожиданно раздавшийся стук напугал. Хотя вроде бы именно этого ждала. Подскочила с кровати и подошла к двери. «Таис, нам доложили о том, что на вас совершено нападение. Открывайте, будем разбираться». Торопливо открыла. В тот же миг яркий свет ударил по глазам. Болезненный толчок... И я потеряла сознание. Стою перед зеркалом в своей уютной квартирке, внимательно рассматриваю отражение, пытаясь определить, все ли хорошо. Прямые гладкие волосы пышной рассыпчатой волной закрывают спину. Я не стала собирать их в прическу, по обыкновению оставив распущенными. Насыщенный темно каштановый цвет и зеркальный блеск — моя гордость, потребовавшая немало усилий, чтобы добиться такой красоты. Поправляю любимую кофточку, улыбаюсь собственному отражению. Ну вот, кажется, готова отправляться на празднование дня рождения подруги. Отворачиваюсь от зеркала, протягиваю руку, чтобы снять с крючка сумку. И в этот момент со стороны кухни раздается взрыв. Поток раскаленного воздуха в перемешку с клубами огня в одно мгновение настигает меня. Боль. Невероятная нестерпимая боль пронизывает тело насквозь, сжигает, расплавляет. Агония длится всего лишь краткий миг, а потом я умираю. Я очнулась и сделала судорожный вдох. Казалось, вдохнув все тот же раскаленный воздух, который растечется по легким потокам густой лавы и выжжет изнутри. Но нет. На этот раз воздух был самым обычным. Я умерла. «Умерла?» — прошептала обугленными, нет, нормальными, без повреждений губами. «Но ведь умерла! Точно умерла!» «Да, умерла. В прошлой жизни ты умерла». Незнакомый голос прозвучал с сожалением. Осознание реальности приходило медленно. Спустя несколько тяжелых хрипловатых вздохов заметила, что лежу на боку. Судя по ощущениям, на кровати. На запястьях красуются странные металлические браслеты, соединенные между собой короткой цепью. Ясно. Не браслеты вовсе. Наручники. Чуть пошевелившись поняла, что ноги тоже скованы. А напротив кровати сидит незнакомый парень с короткими светлыми волосами, темными кругами под глазами и каким-то изможденным лицом. На стуле сидит, пристально смотрит на меня. «Не пытайся освободиться. Все равно не получится», — посоветовал он в ответ на мои вялые подергивания. «В общем, я особо и не пыталась именно освободиться. Просто информация до мозга, шокированного жуткой картиной собственной смерти, еще слишком медленно доходила. И магией тоже воспользоваться не сможешь». «А, магия, да. Совсем забыла». «Почему?» «Эти браслеты». Парень кивнул на мои руки. Их на преступников надевают, тех, кто магией владеет. Они блокируют доступ к магии. И к внешней, и к внутреннему источнику. Однако серьезно он к делу подошел. «Где мы?» «Для начала действительно не помешало бы выяснить, где мы находимся. На комнату в общежитии не похоже, но мало ли. А пока отвлекаю своего похитителя разговорами, пытаюсь все же к магии обратиться. Вдруг у меня получится?» Браслеты, например, просроченными окажутся. В трактире. Не очень далеко от Академии, но тебя найти не успеют. Не успеют до чего? Блин, не получается. Магию не чувствую совсем. Проваливаюсь в себя, а там кромешная темнота. А внешнюю вообще чувствовать до сих пор не научилась. Но если уж внутреннюю блокировали, то до внешней, скорее всего, пытаться достучаться — совсем безнадежное занятие. «До того, как я тебя убью!» С печалью в голосе произнес мой собеседник. «Ты не подумай ничего плохого. Я совсем не хотел тебя убивать. Наоборот, до последнего пытался избежать крайних мер. Записки тебе отправлял, предупреждал. Но ты продолжала учиться, как ни в чем не бывало. Я понял, что записки — не аргумент. В самом деле, он невесело усмехнулся. «Кто поверит каким-то глупым запискам?» Тут нужно было что-то другое. Но даже когда сработало заклинание у тебя на двери, ты не испугалась. Пришлось действовать. Я так не хотел. Но пойми, ты вынудила меня. Он как будто оправдывался. Я долго не мог решиться. Если бы ты знала, каких мучений и терзаний мне это стоило. Но я нашел в себе силы. И сбросил тебя с лестницы. А потом появилась твоя подружка и все испортила. Но я не мог дальше тянуть. Преподы всерьез взялись бы за дело, и ты этот твой. Лорд Аркахон. В общем, пришлось срочно тебя похищать. Извини, но ты сама виновата. Я давал тебе шанс, хотя не должен был. Вот мне только кажется, или он реально псих. А зачем меня убивать? Осторожно полюбопытствовала я. Тем более, если так не хочется. Потому что ты станешь фениксом света. «Нет, но ну почему из него информацию нужно клещами вытягивать?» «Только стану?» «Конечно. Ты еще не феникс света, но уже на пути. На последней стадии. В прошлой жизни ты умерла, чтобы снова возродиться и продолжить путь к становлению фениксом света. Но я тебя убью, и ты больше не возродишься». Умерла. Я все же умерла. Усилием воли, подавив желание разреветься, Запихала лишние мысли подальше на задворке сознания и попыталась сосредоточиться на том, что сейчас действительно важно. «Так, погоди, убивать ты меня зачем?» «Ты приведешь в этот мир ужасное существо». Эм, «Вроде ничего такого не планирую». «Ага, я даже фениксом света становиться не планировала». «Это не имеет значения, тебя никто не спросит». «Хорошо, давай разберемся. «Какое существо и каким образом я его приведу?» «Это тоже не имеет значения», — сказал парень флегматично. «Я не позволю». «Так ты бы рассказал, и мы не позволим вместе». «Нет!» — воскликнул он, внезапно занервничав, и даже со стула вскочил. «Тебя никто не спросит. Ты с ним не справишься. Единственный выход — убить тебя». «Я знал, что не должен тебя отпускать. Слишком слаб, чтобы убить, но все же давал тебе шанс» чтобы ты ушла из Академии, может, кто-нибудь другой с тобой разобрался. Или ты бы не стала Фениксом Света и сама умерла. Я не хотел тебя убивать». Парень уже чуть ли не плакал. «Не хотел, но я должен, прости». «Послушай, пожалуйста, давай просто поговорим. Может быть, мы вместе придумаем, как избежать катастрофы. Только твоя смерть спасет нас, весь мир. Только твоя смерть». Парень лихорадочно огляделся, и поспешил куда-то в сторону. Мне не было видно из-за того, что лежала на боку, уткнувшись взглядом в стену с окном. Черта страшно, когда не видишь, что он делает!» Перевернувшись на спину, я торопливо села. Увидела, что парень, стоя возле стола, возится с какими-то порошками, Берет чашку, высыпает в нее сначала один порошок, потом другой, перемешивает. «Не бойся, ты быстро умрешь. Я приготовлю яд». Это легкая, почти безболезненная смерть. Что-то сомневаюсь. Я содрогнулась. Слишком уж свежие воспоминания о смерти предыдущей. Да я только что все это буквально заново пережила огонь, в котором плавится тело. А теперь еще одна смерть, только теперь уже совсем? Не хочу. Я снова попыталась обратиться к магии. Ну же, мой свет, мой теплый, ласковый свет, где ты? «Безрезультатно. Ты ведь не хочешь. Тебе страшно». Чем дальше, тем сильнее дрожали его руки. Из одного пакетика порошок даже немного просыпался на стол. «Я уверена, можно найти другой выход. Может быть, этот выход не видишь ты. Но если поделишься тем, что знаешь, мы обязательно придумаем, как быть. В конце концов, убить меня всегда успеешь». «Нет. Тебя найдут, я же не дурак». Тебя найдут очень и очень скоро, и меня тоже найдут. Моя жизнь кончена, но я должен успеть. Это единственный шанс для нашего мира. Прости, но Феникс Света не должен родиться. Да не собираюсь я Фениксом Света становиться. У тебя нет выбора. Тебя заставят. Ты всем им зачем-то нужна. Но еще нужнее ты тому чудовищу. Оно найдет тебя. Только смерть только твоя смерть спасет мир от гибели он все больше и больше походил на безумца дрожащие руки дрожащий голос нервные движения может мне еще удастся спастись если хорошенько приготовиться и легнуть его то блин а дальше что вряд ли я смогу одним ударом ногой в челюсть вырубить этого психа да и в челюсть не попаду потому что ноги связаны В лучшем случае, если подползти к краю кровати и снова лечь на бок, удастся пнуть его в колено. Вот влипла. Думай, Таис, думай. Что ты еще можешь, оставшись без доступа к магии? Обидно же. Как обидно, только начала осваивать магию, а теперь в самый важный момент не могу ее применить. Проклятые наручники. Кто вообще такую гадость придумал? Знаешь, мне правда очень жаль. Ты, милая девушка, и наверняка не заслуживаешь смерти. Просто так получилось. С моим отцом вот тоже так получилось. Он нарушил закон. В эти кандалы его заковали перед тем, как казнить. Я видел казнь. Это было страшно. По-настоящему жуткое зрелище. Но я ведь светлый маг. Я понимал, что так нужно, потому что он нарушил закон и должен был поплатиться. Вот и с тобой. Ты, конечно, ничего не нарушала, но пока ты жива, мы все в опасности. И пусть мне очень жаль тебя, пусть не хочется становиться убийцей. Я должен во имя всеобщего блага». Точно чокнутый. Парень тем временем закончил возиться с приготовлением яда, отложил ложку, взял кружку в руки и направился к кровати. «Давай ты просто его выпьешь. Не бойся, ты просто забудешься сном, и всем станет лучше». — приговаривал он, приближаясь ко мне. А я все больше убеждалась, что ему лечиться нужно. Вряд ли нормальный человек поверит, что сможет убедить другого нормального человека по доброй воле выпить какую-то отраву. — Это твой долг. Ты ведь не хочешь, чтобы другие страдали из-за тебя. Ты должна выпить, чтобы спасти весь мир. Он подошел сбоку, а я резко откинулась на спину и с размаху врезала ногами по его рукам. Кружка выскользнула и полетела в сторону, по всей комнате разбрызгивая ядовитые капли. «Зачем? Зачем ты это сделала?» — завопил несостоявшийся отравитель. «Я не хочу умирать!» «Ты... Ты не настоящий светлый маг. Как вообще ты можешь стать фениксом света, если даже пожертвовать собой не хочешь? Ради спасения всего мира!» Твоя жизнь ничего не значит. Ты не представляешь, скольким пришлось пожертвовать мне. Я от родного отца отказался, потому что он был преступником. Я не плакал и не кричал, когда его казнили, потому что понимал, так должно быть, он заслужил. И сейчас я тоже своей жизнью жертвую. Знаю, меня убьют, но нашей с тобой жизни ничего не значит по сравнению с благополучием всего мира. Как ты не понимаешь?» «Да как я пойму, если ты только одни общие фразы постоянно повторяешь? Ты объясни толком, в чем дело. Некогда, нет времени!» В руке парни сверкнул нож. Он замахнулся, я резко откатилась в противоположную сторону и грохнулась на пол. «Перестань! Не сопротивляйся!» Завопил он и прямо через кровать рванул ко мне. Впрочем, я не стала дожидаться, когда он доберется до меня. Кровать оказалась достаточно высокой, чтобы мне удалось под нее закатиться. «Эй, ты где?» — парень спрыгнул с другой стороны. «А понадеяться, что он не догадается и свалит куда-нибудь в поисках меня, будет слишком наивно?» «Ну зачем ты все усложняешь?» Яркая магическая вспышка и кровать снесло. подбросила прямо в воздухе, перевернула. Спустя долгое мгновение кровать с грохотом вылетела в окно. Не знаю, каким чудом посыпавшиеся осколки не задели меня. Наверное, ударной волной их тоже на улицу вынесла. Я потрясенно уставилась на парня и заверещала. Тот вытаращил глаза, тоже заорал и, замахнувшись, бросился ко мне. Однако нанести удар не успел. Перед ним возник черный туман, быстро приобретая очертания человеческой фигуры» а в следующий миг сильная рука сдавила его горло. Нож со стуком упал на пол. Удерживая за горло, Альвир приподнял парня и прошипел. «Радуйся, что не успел, иначе уже корчился бы в муках Кхе -кхе. Кажется, парень силился что-то сказать, но не мог. С обеих сторон от Альвира появились еще две тени. Эти, правда, материализоваться не спешили и не очень походили на людей. Слишком высокие, слишком худые, с клочьями свисающих к низу полупрозрачных плащей. Альвир разжал руку, парень рухнул на пол и закашлялся в темницу его. Нет, пожалуйста, вы не понимаете, ее нужно убить, просипел парень надрывно. Мы поговорим с тобой позже, и ты обязательно обо всем мне расскажешь. Холодно произнес Альвир. А потом тени схватили его тонкими когтистыми пальцами и уволокли в разверзшийся черной пастью портал. Альвир повернулся ко мне. «Таис, ты не пострадала?» В одно мгновение он оказался рядом со мной. Присел на корточки, дотронулся до браслетов. Лицо исказилось от злости, в глазах вспыхнул яростный огонь. Теперь понятно, почему то не размазала этого выродка по стене. Прошипел он сквозь стиснутые зубы. Запястье окутало тьмой, а когда она схлынула, наручников не осталось. Альвир торопливо развязал веревки на ногах и в каком-то сумасшедшем порыве прижал меня к себе. Боги, Таис, я так испугался, что могу опоздать. Я вцепилась в рубашку на его груди и все же всхрипнула. — Таис, я умерла, Альвир, я умерла!